Четвертое. По докладам, вынесенным на пленарное заседание и по наиболее значительным секционным выступлениям, на Конгрессе можно сделать некоторые заключения о том, что было характерным для математики конца века. Почти единодушное признание получила теория множеств. Круглая скобка. Заодно из заслуги Г. Кантера. Конец круглой скобки. Едва ли не самое видное место на переднем крае математических исследований, Занимала тогда теория аналитических функций. Ее развитие в предыдущие годы было темой обширного доклада А. Гурвицца. В скобках 1859 по 1919 годы. Швейцария. Страница 272. Гурвиц, в частности, убедительно показал значение для теории функций, методов и понятия теории функций. Множество. Но тогда они были еще последним словом науки, и он, видимо, поступил правильно, сообщив попутно своим слушателям необходимые сведения о трансфинитных числах Г. Кантера. гуровец закончил указанием на вопросы, связанные с рассмотрением в кавычках «функций от функций», имелись в виду операции функционального характера. В. Вольтера, в скобках 1860 по 1910 сорок италия указал в связи с этим на некоторых итальянских и французских авторов в чьих работах рассматриваются сходные идеи круглая скобка вольтер мог бы указать и на свои исследования конец круглой скобки так начинал оформляться функциональный анализ математическую логику можно было считать надежно вошедший в список математических дисциплин а ее состояние докладывал на секционном соседании Шрёдер, круглая скобка. 1841 по 1902 годы. Германия. Конец круглой скобки. А. Д. Пиано. В скобках о нем смотри ниже. На пленарном заседании познакомил с содержанием издаваемого им математического формуляра. Круглая скобка. 1895 по 1908 годы. В пяти томах. Конец круглой скобки. Сочинение, в котором вся математика того времени должна была быть изложена на языке разработанной пиано символики математической логики. Большое место заняли на Первом международном конгрессе математиков вопросы, связанные с ее преподаванием, применением в технике. Круглая скобка. С интересным докладом об отношениях математики и техники выступил крупнейший специалист по турбину А. Стадола. Конец круглой скобки. Взаимоотношениям теоретических и прикладных направлений. А. Пуанкаре, которому надо отвести первое место среди тогдашних творцов математической науки, прислал доклад на тему об отношениях между чистым анализом и математической физикой. Там мы находим высказывание, которое показывает, что Пуанкаре, несмотря на все, в кавычках, заигрывания, с различными идеалистическими течениями, оставался в своей творческой деятельности материалистом. Нужно было бы Полностью забыть историю науки, чтобы отрицать постоянное и самое благотворное влияние на развитие математики стремления познать природу. Чистый математик, который забыл бы о существовании внешнего мира, был бы потомен живописцу, умеющему гармонически сочетать цвета и формы, но лишенному натуры, модели. Его творческая сила быстро иссякла бы. Страница 273. Феликс Клейн в своем выступлении говорил, что в период своего формирования как ученого он считал, в кавычках ведущими, в математике три дисциплины – новую геометрию, теорию функции комплексного переменного и теорию групп. Оставаясь при этом убеждений, теперь он добавил бы еще общее учение о величинах, круглая скобка. Под этим далеко не общепринятым термином надо было понимать примерно то, что в наше время называют основами математики конец круглой скобки и теорию чисел как японка Клейн говорил об особо важном значении для развития науки ее связи с приложениями основной же темой Клейна была реорганизация высшего математического образования интересный аспект математики конца века нашел свое выражение в скобках в полушекливой форме в речи Э. Пикаро на заключительном банкете. И мы имеем своих математиков-философов, и под конец века, как в прежние эпохи, мы видим, что математика вовсю флиртует с философией. Это на благо дело, но при условии, что философия была весьма терпимой и не подавляла изобретательного духа. Добавим к этому справку, что первый международный конгресс по философии состоялся в Париже В 1900 году и на нем видное место заняли вопросы методологии математики. Конечно, надо иметь в виду, что в условиях того времени на конгрессах и на университетских кафедрах философия была представлена преимущественно последователями различных идеалистических течений.